Глава пятнадцатая. Рейнхара. Чувствую себя разбитой. Я так и не выспалась. Более того, сейчас, всего пять утра, вся комната озарена утренними лучами, и сон не собирается погостить в моей голове хотя бы десять минут. Нечего валяться. Встала, приняла контрастный душ. Приказал бодрый дракон. Последовав ценным указаниям, я поплелась в ванную. Ой, мама! «Ты что со мной сделал? За хвост тебе дери!» Испуганно взвизгнула я, глядя на свое отражение в зеркале. Серебристо-голубая чешуя появилась четким рельефом на кожу рук и до самой шеи. Посмотрела на ноги. «Тысяча архарнов! На ногах тоже!» «Шторм! На улице жарко! Днем до невозможности! Как прикажешь мне в таком виде в платье ходить? Убирай чешую немедленно!» «Я не могу сидеть в комнате целыми днями или разгуливать в закрытой одежде в такое пекло, чтобы не выдать себя». Походив по комнате взад-вперед, начала звать на помощь Джея. Разумеется, он не явился. Ректор неизвестно, где живет. «Слоу!» «Может, Слоу мне поможет?» «Ага, три раза. Он там, а я здесь». «Хозяйка, у тебя же есть магический браслет для перемещения». Принялся рассуждать Шторм, И я уловила его мысль. «Думаешь, я смогу покинуть территорию Академии, а потом вернуться?» «Просто попробуй. Вдруг получится!» Настаивал Шторм, явно желающий полакомиться содержимым холодильника Слоу Коста. Убедил. Я приняла душ, надела спортивные бриджи с футболкой, обула кроссовки, еще раз порадовавшись, что Джей дал мне возможность побыть с родителями и собрать необходимые вещи. Сделала легкий макияж, заплела волосы в косу и накинула мантию. «Готово». Положила левую ладонь на браслет, сжала его и представила, где хочу очутиться. Альбастроин засиял желтым, потом синим, и в мою спину, словно ветром, подуло с такой силой, что я начала терять равновесие, но не упала, а переместилась. «Демоны! Переместилась я в дом, а точнее в комнату Джордана Старкса!» Не знаю, радоваться или плакать. Огляделась по сторонам. Блондина в кровати нет. Пять утра, его нет в постели. Выходит, он спит в другой комнате, в чужой кровати. Почему его образ все время всплывает в моей голове? Мне нужно к слову. Ладно, попробую добежать ножками к его дому. Рейнхара? Демоны! Позади раздался голос ледяного блондина. «Здравствуйте, мистер Старкс. Вы уже не спите?» Промямлила я, мечтая исчезнуть. «Ты пришла сюда, чтобы спросить меня об этом?» Приподняв левую бровь, насмешливо уточнил он, не спрашивая, как я проникла сюда. «Разве я не говорил, что тебе нельзя покидать Академию?» Джордан завязал шнурки на тренировочных шортах, подошел к своему столу и начал закрывать открытые книги и тетради. Он ночью не спал, учился, читал, а я-то сразу о другом подумала. Стало стыдно за свои испорченные мысли. Я... я... вот, снова я заикаюсь. У меня проблема. Ты вспомнила обо мне и использовала браслет? Да, соврала я. Или не соврала. О Джордане невозможно забыть, вот и все. «Мистер Старкс, у меня проблема!» Повторила, чтобы он услышал главную цель моего визита. Сняв мантию, показала ему свои ноги и руки. Джордан подошел ближе, присел на корточки рядом со мной. «Демоны!» Поймала себя на безрассудном желании прикосновения его рук, прекрасно понимая, что им движет лишь интерес к шторму. «Ты дрожишь, боишься меня?» Спросил он вкратчиво. «Не вас. Я нервничаю из-за чешуи!» Откровенно солгала. «Да, я боюсь именно его. Но все равно желаю нашего общения. Лечу, как мотылек на пламя свечи, не слушая доводы своего рассудка и моего фамильяра». Джордан провел пальцами, касаясь только чешуек, поднялся на ноги и прикоснулся к моей шее, потом к рукам. Странно, на банкете шторм проявился из-за голода, а сейчас выходит, потому что подрос. Рейни, я собирался на пробежку. Ты любишь бегать? Он резко сменил тему. Очень, особенно по ночам от преследователей. Сморозила я неуместную шутку. Я накину иллюзию на нас, и мы подумаем, что делать. Мой язык точно нужно на цепь посадить и гвоздиками прибить. Я и бег — вещи совершенно несовместимые. Ненавижу бегать. Стоит ли говорить о том, что через десять минут у меня этот самый язык повис на плече, а тело отказывалось слушаться? И еще через двадцать минут я решила, что мой конец близок. А ледяному блондину словно безразлично. Я воспользовалась магией и направила потоки воздуха на лицо, потому что сейчас оно красное не от смущения. «Все, я больше не могу!» заныла в голос позади Старкса. Джордан остановился и повернулся ко мне. По его внешнему виду можно сказать, что он только что вышел из дома. Его сильное накачанное тело изначально не скрывало наличие ежедневных физических нагрузок, но его дыхание ровное, даже футболка почти сухая. Определенно здесь замешана магия. «Смотри, она исчезла», — заметил блондин. «Кто?» — переспросила я, не совсем соображая. «Чешуя, Штерн», — пояснил он. Я посмотрела на руки и ноги. Действительно, ее нет. «Вот решение. Бег вырабатывает в организме человека определенные гормоны. Вероятно, они нужны дракону для его роста», — резюмировал Джордан и добавил. «Будешь со мной по утрам бегать, а по вечерам ужинать». «Он шутит?» «Нужно найти другой способ». «Я еле шевелю ногами и вообще еле стою! И так каждый день?» Джордан проводил меня до ворот Академии. Я незаметно вернулась в свою комнату. Не успела принять душ, как услышала громкие трели. Звонок будет студентов, оповещая о начале учебного дня. Я надела свое платье, взяла сумку с принадлежностями и отправилась в главный корпус. По пути в зал общего собрания студентов Я встретила Витера, и мы пошли вместе. Огромная аудитория на тысячу студентов была заполнена наполовину. Неуловимый ректор взял в руки усилитель громкости голоса, выступил первым, начиная с приветствий и знакомя нас с учебным планом. Несколько слов мы услышали и от деканов трех факультетов — парисов, вампиров и царксов. Эмилия Ларо раздала каждому студенту расписание занятий. Каково же было мое удивление, когда я увидела, что три предмета, теорию и практику по потокам стихий и историю занятий у меня будет вести Сара Пульсиль. А что удивительного, дочь пошла по стопам отца. Я ничего не имею против, просто нужно забыть ее стоны в доме Джордана и усердно учиться. Забыть, что он просто с ней спит, не думая о ее благочестии, поправ нормы морали, касается ее тела, Так же, как и моего сегодня. Несмотря на это, Джордан не считает ее невестой. В начале их отношений он, возможно, также предлагал ей дружбу. Рейни, ау, прием, прием, карстак на связи. Ты где летаешь? В шутливой форме Витер вытянул меня из размышлений, мельтеша рукой перед лицом. Все в порядке просто задумалась. Я выдавила из себя непринужденную улыбку. Да? У тебя глаза заискрились, и волосы немного наэлектризованные стали. Я потругала волосы руками. Уже все прошло, Рейни. Идем в столовую. У нас с тобой только теоретические предметы общие, а практика порознь. Шум и гомон доносятся из-за дверей столовой, а уж внутри найти свободный столик оказалось невероятно сложно. Идем к Найтингелу. У него есть свободные места. Предложил Витер, когда мы заставляли свои подносы едой. У меня же возникло желание бросить всю эту еду и бежать отсюда куда-нибудь от этих потрясающих и в то же время тошнотворных запахов. — Шторм, чешую твою дери, ты издеваешься? Я ведь даже не съела ничего! — мысленно накричала на фамильяра. — Прости, Витер, мне нужно срочно отлучиться. Как можно непринужденнее выдавила из себя. Друг, словно понимающий, кивнул. Я вышла на улицу. Горячий воздух июля мало помогает прийти в себя, но хотя бы подальше от столовой. Подошла к одному из фонтанчиков попить воды и с тоской подумала, что день будет долгим. Но я ошибалась. День пролетел словно миг. Сегодня мы знакомились со своими преподавателями, слушали вводные лекции, присматривались к однокурсникам, обменивались дежурными фразами. Мне на голодный желудок думать тяжело, но шторм помогал. Он запоминал все вместе со мной. Последняя лекция была у госпожи Пульсиль. Она высокомерно и четко протараторила заготовленный текст, рассказала нам о том, как сам его превосходительство слезно упрашивал преподавать в этом заведении. И она, сделав ему огромное одолжение, согласилась учить нас без бездарей. Кем она себя возомнила? Судя по ее взгляду, женой Джордана Старкса. «Хозяйка». «Ты что, ревнуешь?» В этих нотках скользнул укор. Вовсе я не ревную. Кого ревновать? А главное, к кому? К ледяному человеку с глазами, в которых можно утонуть? Да, ревную. Ближе к вечеру голод взял надо мной верх. Я не стала дожидаться приглашения на ужин от Джордана. Может, он забыл о своем обещании. Но после бессонной ночи и голодного дня я готова съесть. «Да хоть учебники!» Я надела платье с весельковым принтом и активировала браслет, представляя ресторан, в котором мы были с Зейном. Но браслет перенес меня ко входу Академии, в ворота которой в данный момент входил его превосходительство и очень недобро смотрел на меня. Он подошел ко мне ближе, взял под локоток и вывел за пределы Академического городка. «Мистер Старкс, мне больно!» зашипела я. Ты забыла, что тебе нельзя покидать Академию без разрешения, и тем более одной. Тихо, но со злостью спросил Джордан. Я хотела в ресторан. По-моему, это логичный довод. Ты все еще хочешь быть женой Хаоса? Грубо напомнил он мне об Аароне. Ваша стоит защита на городе! Не поняла я вопроса Джордана. А о том, что у него есть люди, которые могут шпионить здесь, ты не подумала? Сквозь зубы процедил он. «Нет, сложно думать на голодный желудок. Меня воротят в столовой от обычной еды. Я смогу за себя постоять за пределами Академии. Если будет опасность, меня защитит дж...» Я испуганно осеклась на имени. «Договаривай», — приказал Джордан. «На нас смотрят». Одернула я блондина, видя, как люди озираются на нас из-за словесной перепалки на повышенных тонах. «Мы под пологом иллюзии. Продолжай». «Кто тебя защитит? Странный тип в плаще и маске, с которым ты гуляешь по ночам?» Его вопросы звучат настолько оскорбительно, словно пощечины хлещут по лицу. «Неважно, он мой друг!» — процедила ответ сквозь зубы. «Я не должна вам ничего объяснять. Извините, мистер Старкс, дружба между нами не получится!» На этой фразе я развернулась и пошла, куда собиралась, в ресторан, гордо приподняв голову, маскируя обиду. Сделав два шага, Джордан схватил меня за запястье и активировал мой браслет своей рукой. Я снова почувствовала, как поток ветра сносит с ног, и мы оказались в холле его особняка. Джордан смотрит на меня, обжигая гневом своим голубых глаз. Мистер Старкс, что вы делаете? Я попыталась выдернуть свою руку из его захвата. Джордан. Мы сейчас наедине, прорычал он. Он приблизился ко мне вплотную, приподнял мой подбородок, наклонился и очень резко прильнул к моим губам. Может, я пожалею об упущенном поцелуе этого невозможного мужчины, но мои действия опережали мысли. Я укусила его за нижнюю губу. Джордан отпрянул, и я влепила ему хлестку пощечину. Он большим пальцем одной руки вытер кровь со своих губ, а второй все так же держал меня за запястье. В ледяных глазах сверкнули молнии. «Джордан, что здесь происходит?» — воскликнул женский голос. «Сара пульсиль. Только ее здесь не хватало». Воспользовавшись заминкой Старкса, я выбежала из его дома, чувствуя гневный взгляд дочери ректора. «Я говорил, чувствую от него тайную опасность. Говорил тебе!» Начал нудить Шторм, словно старый, умудренный жизненным опытом дед. «Замолчи! Замолчи! Замолчи!» — начала выкрикивать вслух, закрывая уши. Из моих глаз брызнули с трудом сдерживаемые слезы. Горькие слезы обиды и чего-то неуловимого, непонятного. Злость на Джордана, на себя, на свое воспитание. Но я настойчиво принялась успокаивать себя, что сделала все верно. Почувствовала, что из-за нестабильного внутреннего состояния стихия начала бурлить внутри меня, а штурм не собирается ее поглощать. Я бросилась бежать в поисках укромного места. Мои ладони искрятся, и вены мерцают голубым сиянием. Ноги привели меня к храму Алеандра. Огромный колос божества, как и в святыне Калистраты, установлен у входа. Никого в округе нет. Я зашла на территорию и выпустила молнии в небеса. В этот миг палил дождь, переходя в шквалистый ливень, вынуждая зайти внутрь здания. Здесь все так же, как и в храме Алеандра в Торлеоне. Красные стены, увешанные барельефами, В центре восьмиконечная звезда. Я обошла святилище Леандра по кругу и села на полу в одном из закругленных углов помещения. Решила дождаться, когда ливень закончится, чтобы вернуться в академию. Может использовать браслет. А если он снова выведет меня к Старксу? Ведь все мои мысли сейчас о нем. А он сейчас со своей не невестой, Наверное, в своей холодной спальне. И она снова тренирует голосовые связки, лежа под ним. «Демоны! Как выбить эту дурь из своей головы? Алиандр, слышишь? Ты же все можешь! Выбей из меня эти глупые ненужные чувства! Ты же все можешь!» и Я долго говорила сама с собой, пока в какой-то миг мне не показалось, что тело стало легче, невесомее. Происходящее видится туманным сном. Наверное, я и впрямь уснула. Из-за бессонницы прошлой ночи и голода силы покинули меня, навеивая странные сновидения. Божественный силуэт словно сложился из тысячи маленьких искорок, летящих со всех сторон храма, образуя цельный образ мужчины в золотом одеянии. — Дитя Калистраты, — тихо произнес творец царксов и вампиров, — что ты просишь у меня? Прибыв в Старкс впервые, я высыпала все монеты в храме Калистраты проговаривая свое заветное желание о взаимной и чистой любви. Сейчас же подсознание кричит, что Джордан мне ее не даст, и мне будет больно. Сара пусть в его доме прямое тому доказательство. Но, несмотря на это, я не хочу больше просить высшие силы ни о чем, даже если это просто мне снится. Нет, ничего не прошу. Я сама. Я справлюсь сама. «Если ты решишь, что тебе нужна помощь в твоей проблеме, просто приди и снова попроси. Я исполню твое желание. А сейчас...» Алеандр сдунул на меня со своей ладони золотистую пыльцу, и я провалилась в темноту.